и ввалился как к себе домой. Внутри, при свете лампады, нашим глазам предстала такая картина. На саркофаге полковника Бирера восседал Хопкинс в униформе натурального спаги. Капитан в небрежно распахнутой смирительной рубашке расхаживал взад-вперед. Под вечер ему пришлось скрываться в отделении буйнопомешанных, пока наконец не заявился Хопкинс с соответствующей официальной бумагой и не увел Ламетра на обследование по поводу водянки мозга. Дерзость нашего приятеля без всякой натяжки можно назвать беспримерной. Как лицо гражданское обладал свободой передвижения, любую попавшуюся под руку униформу тотчас нацеплял на себя и, прежде чем успевал примелькаться среди той или иной группы людей, сменив форму, смешивался с другой группой легионеров и при этом спасал капитана, совершенно лишенного умения приспосабливаться. «Привет, ребята!» — бодро воскликнул он, словно наша встреча происходила не в склепе, «Выше голову! Все идет как по маслу!» «Потише!» — осадил я его. «Сегодня ночью на кладбищенских работах задействовано 16 человек». Капитан перестал расхаживать и пытался завернуть полы своего смирительного балахона наподобие красной тоги облачения героев греческих драм. «Рано или поздно все равно нас цапают», — сказал ламетр «Но прежде пусть оковалок расскажет, что произошло сегодня ночью», — предложил Альфонс. «Послушаем, послушаем». Оживленно воскликнул Хопкинс, словно подбадривая оратора на званном ужине. Я описал свои похождения, умолчав о некоторых мелких деталях. «Опишите-ка поподробнее внешность этой женщины». «Я обрисовал им портрет графини в красках». «С чего вы взяли, будто песенки генерала Рубос спета?» спросил побледневший капитан. «Достаточно заглянуть в газеты. О нем уже пишут в прошедшем времени». Это означает, что множеству людей предстоит расстаться с жизнью, погибнуть бессмысленно и понапрасну. Маркиз де Сюрьен — храбрый солдат, но он всего лишь солдат. История с пропавшей экспедицией и алмазными копьями — на руку врагам генерала Рубо. И они воспользуются этим, — объяснил Ламетр. «Войска выступят вот-вот, это чувствуется по приготовлениям», — сказал Альфонс. «И пострадают безвинные туземцы». «А если истина выяснится, прежде чем прогремит первый выстрел?» — поинтересовался я. «Тогда огромная часть континента избежит катастрофы». Настала короткая пауза. На саркофаге усопшего полковника плясал слабый оцвет лампады. Очертания громадного распятия усиливали таинственность тонущих в полумраке дальних углов склепа, где каждое произнесенное слово отдавалось гулким эхом. «Решайтесь, господин капитан. Мы в вашем распоряжении», — сказал Альфонс. — Мы поклялись вам в верности, — добавил я. «Ура — Ура! — заключил Хопкинс. Растроганный, Лометр переводил взгляд с одного на другого. — Спасибо, ребята. Дай бог, чтобы ваши усилия способствовать доброму делу не пропали в туне. Он поочередно пожал руку каждому из нас. — Теперь в первую очередь надо бы узнать, кто эта женщина, — сказал я. — Ведь она наш опаснейший противник. — Это не секрет, — заметил Ламетер. — Так кто же она? — Моя жена, — ответил капитан. Мы молча застыли, как вкопаны. Дама, с которой вы познакомились этой ночью, обратился капитан ко мне действительно графиня Леорушель. Это фамилия ее первого мужа. Впоследствии она развелась с графом и вышла замуж за капитана Мандлера. Однажды, когда я долгое время простаивал на Мадагаскаре, она сбежала со мной на моем корабле. В Париже мы поженились, а несколько месяцев спустя я получил анонимное письмо с такими сведениями, что... В общем, несмотря на анонимность автора послания, все указанные там факты оказались достоверными, и я расстался с ней. Она снова взяла фамилию капитана Мандлера. Поскольку ее бракоразводный процесс оказался недействительным, она намеренно подстроила дело таким образом. Впоследствии я иногда видел ее. Она постоянно находилась в обществе Ван Руфуса, богатого голландского банкира, человека великодушного и щедрого, который немало жертвует на благотворительные цели. Он, единственный из прежних моих знакомых, посетил меня в тюрьме и поинтересовался, не нуждаюсь ли я в чем-либо. Но и голландец лишил графиню своего покровительства. Поговаривают, будто бы вновь сыграла свою роль анонимное письмо. Хотя мне самому уже немало было известно, я был поражен услышанным. «Неужто не нашлось ни одного, желающего проучить эту негодяйку как следует?» — изумился Хопкинс. «Пора вернуться к делу», — прервал Альфонс ничейный нашу увлекательную беседу. По-моему, нам необходимо попасть в Сенегал раньше армии. Большую часть пути проделаем вместе с солдатами, а потом сбежим. И, конечно же, понадобится дневник экспедиции, который капитан Мандлер прислал командованию, задумчиво проговорил Ламетер. «Надо раздобыть этот дневник», — заявил Альфонс.